Глава 6, в которой речь идёт о новых, неожиданных знакомствах и о вреде поздних прогулок. Аврилий Акабриевич здания Королевского театра покинув в честь посредних зрителей. Вот не любил он толпы, сутолки, которые случалось сразу по окончании спектакля, а потому предпочитал выжидать, когда обезлюдеет мраморное фойе. Была в этом своя романтика, и опустевшая сцена гряделась брошенной, медленно угасали газовые рожки, и над зрительный зал опускалась тень. Порой Аврелий Яковлевич видел её огромной птицей с серыми пропылёнными крыльями. Она свивала гнездо под самым куполом, среди поблекших нимф и печальных кентавров, чьи реки были почти неразличимы по заярким светам новомодной Эдисоновской люстры. Птица боялась шума и сторонилась людей. Она взирала на них сверху вниз с любопытством и недоумением, весьма врелью Яковлевичу понятным. Нет, он отдавал себе отчёт, что никаких таких теней во всяком случае тех, которые бы проходили по полицейскому, а льв ведьмачьему ведомству в театре не обреталось. Однако же именно здесь не мог отказать себе в удовольствии представить, будто бы не сегодня Сегодняшняя опера не принесла и малой Тарике обычного удовольствия. Тревожно, и тревога не отпускала ни на мгновение. И от того рисованными казались лица актрис, а в голосе несравненной панны Ягумовской слышалось дребежание и страсть эта, страсти наигранные, не настоящие страсти. "Аврил, я коблеть вздохнул и поднялся. Нет, ежели бы он захотел шубу, его принесли бы прямо в ложу, подали бы с поклоном. Однако же по давней традиции Аврелий Яковлевич предпочитал в гардеробную спускаться сам. Традиций же он рушить не любил. Театральные ступени скрипели, а тень кралась средом. Она была столь любезна, что проводила до широкого фойе и кланялась вместо лакея, шубу подававшего, низко и искренне. Тень легла, прочертив путь до дверей. Проводило бы и дальше, но ей, привыкшей к театральным пустотам, к миру вычерченному на льняном полотне до деревянных щитах, было боязно. И Аврерий Яковлевич в этом тень понимал. Сам я, сказал он, махнув рукой, и она с немолемым обречением остаяла. Почудился тяжкий вздох. Театр в отчине от людей, а Вере Яковлевич очень даже жаловал за сердечную чуткость и понимание. А Вере Яковлевич тоже вздохнул, но совсем по иной причине. Прохладно. Или это уже вспыхнуло? То ли греди разгорится костром бесстыдного червинского солнца, а всё одно прохладно. И луна вновь полная. Что вовсе непорядок. По ярику приличной луне в теле надлежит быть, день другой не более. Это же, знай, прибавляет, круг греет, будто и впрямь не луна, а персина на ветке, или глаз чей-то жёлтый, насмешливый. Вот тебе, сказала Вриля Яковлевич поплотней запахнув шубу из кротових шкурок шитую и совершенно по-детски скрутил начномму светилу кукиш. Уходи, будет уже «Почудилось, луна мигнула». «Вот же ж!» «Почудилось, конечно, почудилось». Аврелий Яковлевич взмахом руки отпустил извозчика, и тот с непонятной прытью хрестнул по спинам лошадей. Точно в обрегчении ему было уехать поскорее от театру. «Странно». Аврелий Яковлевич перехватил поудобней трость. «Что ж, ночь, луна, самое подходящее время для прогулок в парке». Благо до него было недалече, и гулять он любил, особенно по ночному часу, когда и воздух свежий, да и сам парк избавлен от людского присутствия. Не то, чтобы люди Аврелию Яковлевичу вовсе были не симпатичны, нет, под настроение он к ним проникался то сочувствием, то вовсе жалостью. Но вот Жареть предпочёл на расстоянии. Оно расстояние избавляло Аврелия Яковлевича от докочливых бесед, от до лживых уверений в том, что де нынешняя встреча несомненно случайная, не спозла на богами, и что боги желают, дабы Аврелий Яковлевич, отказавшись от дел иных, не медля проникся к новому знакомцу расположением и взял на себя все его беды. Ереженик знакомцу, ног знакомой. которая лепетала, бледнела, краснела и норовила спрятаться за маменькиными юбками, верно не полагая престарелого ведьмака хорошей партией. Ночной парк был свободен от собак и лакеев, от детей с няньками да гувернантками, от дам и кавалеров, немочных девиц и компаньонок в серых скучных нарядах, от торговцев и торговок, уличных актеров, Вечно пьяного шарманщика, который устраивался у фонтанов и к вечеру засыпал обняв корб шарманки. Ночной парк дышал горячим камнем и расправлял прямятую траву. Он раскрывал берёзы и глаза бутонов, и рисковатый аромат чубушника вытеснял чуждые запахи. Кусты ныне цвели буйно. Яврерий Яков в любич вступал по мощённой дорожке неспешно, получая от этого позднева променаду немалое удовольствие. У фонтана он остановился, снял перчатку и сунул пальцы в тёплую воду. Каждый год в фонтан на радость детям и чувствительным к очарованию парка барышням выпускали золотых рыбок. И тут же торговали мотылём. К серпню рыбки отъедались, делали средние и толстые. Они переставали бояться людей, а баро и вовсе на грере подплывали к краю, раздевали толстогубые, некрасивые рты, будто бы ругаясь. Нынишнии скрылись в рыхлом иле, что успел покрыть дном мраморной чаши. Вода была тёплая, застоявшаяся, с гниловатым душком. Аврелий Яковлевич стряхнул капли с руки, кое-как отёр пальцы перчаткой и обернулся. Морганул Сзади, в шагах в трёх от фонтана, стоял человек. Аврелий Яковлевич моргнул, надеясь, что примирищилась ему. Но человек не исчез, как положено приличному мороку. Стоял он спокойно, позволяя себя разглядеть. И место, признаться, выбрал удачное, под самым фонарём. Каковое разнообразие ради горел ярко. Человек был странен? Пожалуй. Невысокий, сутуловатый, в пальтеце из серого сукна, дрянное, шитое по кривым рекалам, оно было изрядно заношено. Авлирий Яковлевич отметил и крупные костяные пуговицы, через одну треснутые, а то и вовсе обломанные, и широкий пояс, и кривовато обрезанные полы. ниже по летяца виднелись колени крупные и узловатые а ещё ниже тощие голени поросшие чёрным густым волосом на них красными ниточками выделялись подвязки некогда белые носки успели изрядно утратить брезны а в левом виднелась дыра из которой выглядывал большой палец чем могу помочь Поинтересовался Аврелия Ковелевич перекладывает тросточку в левую руку. Левая, оно всегда бить с подручней. Ежели тросточкой с правой и зашибить недолго. Возьмите меня. Неожиданно заговорил человек и рукой из кармана полицейца вытащил. Куда к себе? Зачем? Аврелия Ковелевич пошевелил пальчиками, и шуба покорона сползла на землю. Вымкнет, конечно. Ну лучше так, чем продраную чинить. Ночной же гость сделал шаг. Вступал он осторожно, по балетному, вытягивая ногу и ставя её на цыпочки, а после уже и вес тела на неё переносил. И смотрелось всё ей пристранно. Я хочу нести добро людям, доверчиво произнёс незнакомец. А ведь молодой совсем, дикий. Зерошенный, масти не пойми какой, ни рыжий, ни чёрный, и ни блондин, но будто всего сразу понамешаре. И волосы дыбом стоят. Лицо узенькое, некрасивое, но с крупный лоб тяжёлый, и уши оттопыриваются. Так, мил человек, развешь я, мешаю. А вот при всей своей негазистости, не знакомец ступал мягко, под ногой ни песчинки не шелохнулось. Бери своё добро и неси. Аврерий Яковлевич посторонился, прикинул, что по голове этого и бить боязно. Не будь косточки птичьей тоньенькие, это к силушку не рассчитываешь, а после ежревы где-то ошибочка. Да конца дней грех не чаяный отмаливать станешь. Гавриил я. Он остановился и сунул руку в карман пальтеца. Аврерий Яковлевич. Я знаю. Я следил за вами, признался он с неловкой улыбкой. Я хотел поговорить. Я всё о вас знаю. Да не уж-то, Аврерий Яковлевич подивился. Он и сам-то о себе знал далеко не всё. А тут вдруг я читал Вот. Гавриил вытащил из кармана смятую газетёнку. Я читал. Газетёнку, аврели Яковлевич узнал. Крякнул только: "Вот же, привила нелёгкая. Год уж минул, а те статейки аукаются. И главное, что людишки-то в глаза улыбаются, мол, не поверили ни слову, а за спиною только их говорят. И ведь не сказать, чтобы разговоры их сильно аврели Яковлевича тревожили. Не было дела ему ни до людей сих, ни до любви их, ни к сплетням. Но «Ну, подишь ты, дрожочек. Гавриил Яковлевич тросточкой в газетёнку уткнул. Чтол бы ты домой? И не верил всему, что в газетах пишут. Гавриил покачал головой. Не волколак, значит, а ещё один безумец, которому в темяшилось странное. Я не хочу домой. «А куда ж ты хочешь?» С безумцами Авририй Яковлевич не очень хорошо умел ладить. У него-то и с нормальными людьми не всегда получалось. Облаженные, существа иные, тонко чувствующие. Им чего не так скажешь, и вовсе остатки разума утратят. Потому и решил он не перечить. «Ведьмаки хочу». «Но, дорогой, это не так и просто. Тут дар нужен». «Сила! И коль её нет, то и я ничего-то не сделаю!» Гавриил газетку погладил и к груди прижал. «Скажите!» — со вздохом произнёс он. «Только честно, я красивый?» «Очень!» — не мигнув глазом, солгал Аврелий Яковлевич. «Ежели ложь во благо, боги простят!» «Я вам нравлюсь!» Он склонил голову набок и кончик длинного его носа дёрнулся. Нравишься. Так да, хорошо, говорил, почесал одной ногой другую её. Тогда у нас всё получится. Что, получится? На всякий случай Вереякавлевич сделал ещё один шаг назад. Правда тут стало ясно, что отступать ему более некуда. За спиной фонтан во всём его королевском великолепии стоит чаша дура, перевёрнутым черепашьим панцерем, а из неё, позеленевшей горой, вырастает раковина вида при удивительного, на которую же взгромоздился водяной царь риком своим, весьма на канделя благословенного подобный. Правда стато ей куда более впечатляющий. Всё, сказал Гавриил и руки на поясок перца положил. Вы и я мы вместе понесём людям добро. Ах, милойте, молодой человек, но ну сами подумайте, ежели мы да с вами донесём, да Гавриил Екавльевич начал зриться. Он уже искренне жалел, что встреченный им человек вовсе не волколак. Не был с волколаком было бы куда как проще. Тросточкой до да помежглаз, да с проклятьем в зубы. Ирина, наоборот, куда людям столько добра-то? Гавриил не сколько не смутился, но наставительно произнёс: Добро лишним не бывает. С этим утверждением Аврерий Яковлевич мог бы и поспорить. «Бывает. Ещё как бывает. Особенно, ежели добро чужое. За чужое добро, анонимными добродетелями принесённое, по совокупности до восьми лет каторги получить можно-с». «Послушай, дорогой мой человек, ведьмак со вдохом трость опустил во избежание искушения члена вредительства». «Не знаю, чего там ты в этой пакостревой газетёнке вычитал». Ну, коли хочешь стать ведьмаком, пиши заявление, оплати в кассу 5 сребней. Дожди, когда на свидетельство они вызовут. А я же реденек нет. Есть у меня деньги. Вот и ладно. Вот ты молодец. и молодец. Я свидетельствовался я уже. Гаврила парень, который выглядывал из драного льнаска, зашевелился. Сказали, что нету у меня дара. Нулевой потенциал. сказал и вздохнул горьстно Помогите чем сделайте меня ведьмаком я знаю вы можете в газетах писали в них на медне писали что конец света от обой гряди начнётся Гавриил не услышал он рванул пояс который от этого неуважительного обращения затрещал и порвался как на кого Гавриилу не было дела да это какие мелочи решалась его судьба. Он ведь читал. Нет, газетам случалось врать или преувеличивать. Однако же историю некоего Г, который из полюблёнников Фавреля Яковлевича ведьмаком сделали, они излагались такими подробностями, и Гавриил сам расследование проводил. В Гданьске наведывался в гостиницу Коронную, где и беседовал сначала с неуживчивым управляющим, Каково велел Гавриила гнать, заподозривший в нем еще одного жадного до сенсации крысятника, а после с коридорным, куда как более ласковым, он Гавриила выслушал и рассказал, как оно было. и про номер, где на паркете огненные письмена месяц не сходили, а запах серы и вовсе всю мебель пропитал. От того и пришлось ремонт у делать, и про торты, и про баню, и про иные чудеса, свидетелем которых случалось быть. Если я перебирал, то немного, а значит, имелся тайный способ. Возьмите меня, говорил При исполнившись решимости, За ради светлой мечты и всеобщего блага он готов был пожертвовать собой и не только собой. Распахнул полы плащника. Ведьмаки, я хороший, Гаврила Яковлевич крякнул и отвёл взгляд. Нет в жизни ему случалось повидать всякого, особенно обосрать тех пасквильных, кстати, К которому храняка проvirginia да, но как-то стыдливо, неуверенно. А потом вышло лишь хуже. Все разом вдруг уверились, что Аврелий Яковлевич именно тем и занимался, о чём в статье как писано. Двери старого клуба не открылись. Зато однажды в чёрном конверте с розовой ленточкой перетянутым, появилось приглашение вступить в тайное сообщество Садамитов почётным членом. Аврелий Яковлевич Конвертик спалил с немалым удовольствием. Радуюсь, что Лукьяшка при всём его любопытстве не имел обыкновения носовать в почту ведьмакову. Но приглашение приглашением с адамитами и садамитами, и томные юноши, которые взяли за обыкновение появляться на ведьмаковом пути, в тайне надеждю устроить собственное бытие, хоть и незаконным браком, да, методом обычна дамскую, вери себя прилично. А этот плащ повис тряпичными крылами, И драная подкладка его лоснилась в свете фонаря. Гавриил был худым, жилистым и каким-то несуразным. Его бочкообразная грудь густо поросла курчавым волосом, А в палый живот напротив был лыс, И белые шрамы на нем гряделись своеобразным узором. Сероватая шкура Габриэла от холода пошла гусиной сыпью и натянулась на острых костях до предела. Одно неловкое движение и порвётся она. Огражаешь? осведомился вререяк Акабриевич. А говорили, я вам не раблюся, Гаврил переминался с ноги на ногу. Втайне уже понимал, что замысел его, казавшийся великолепным, не удался. А ведь по книге делал И неожиданная встреча, и предельная открапянность, которая по мнению некоего Пана Зосега, которого в лавке весьма нахваливали, книги его пользовались небывалым спросом, должна была расположить сердце особой капризной к просителю. Не помогли и особые духи с вытяжкой из яичек химеры, которые должны были бы пробудить влечение, а ведь за них Гавриил золотом платил. Или надо было брать другие, ночную страсть, которая с железами бобра. Но сказали же, что бобр вчерашний день. Вот химера, дело иное. Прикройся, болезный. Аврелий Яковлевич переносицу почесал. А то девок пугать нечем будет. И на всякий случай убеждения ради добавил. А то прокряну. Гавриил плащ прикрыл, потом как и вправду, было прохладно, а снизу так ещё и поддувало. И шёлковые трусы романтичного красного колору не спасали. Всех не прокленёте, сказал он, потому как замечательная книга под назвусека рекомендовала в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства. Это смотря как постараться. Ведьмак хотел добавить ещё что-то. Однако же его перебил тоскривый вой, он раздавался где-то совсем близенько, конечно, не настолько близенько, чтоб сразу за нож хвататься, благо в плащике имелись карманы, куда Гавриил и сложил всё необходимое, включая не только нож, но и книгу с советами, скрянку с остатками духов и два носовых платочка, чистых. Один, чтоб если признание делать на одном колене стоя. Пан Зусек правильно заметил, что от этой копо признания поосре пятно на брюках останется, каковое и навряд ли получится вывести. А другое, дрябыкновенной надобности. В Познанске запахов было чересчур уж много, от того и приключилась с Гаврилом неприятность. Насморк начался, и ныне он по ведя носом не учуял зверя. Слышал Волк одлак вылажно заходился, и главное нагло так, с переривами, со вздохами, то оборвёт песню, то вновь затянет. «Стой здесь!» Верилавриил Яковлевич и тросточку свою перехватил, будто бы и не тросточка эта, но дубинка. Гавриил прикинул, что весу тросточка эта должна быть немалого, с полпуда где-то, а ещё завитушки всякие серебряные. Видима, двínuлся на голос, ступал он широко, не таясь. И ветки громко хрустели под усканосы, и по новой моде штиблеты. И заметишь те бреты, поблескивали лаковой белой укожей. Жаль, что навряд ли волк глаз красоту эту оценит. И Гавриил поскреб ногу. Носок продрался уже по всей длине, и внутрь успели залететь мелкие камушки, песчинки и иной сор, который ныне чувствовался, мешая сосредоточиться. Оставаться на месте, как то было верено, Гавриил не собирался. Он двинулся не по тропе. Зря говорят, что во второй своей ипостаси волкодлаки, твари безмозглые, ведомые лишь желанием убивать. Молодняк-то может и неособо сообразительный, но вот ежире Волгодлак старый, ни один оборот переживший, он с желаниями своими вполне себе управляется, и на ведьмака здору не полезет. Дразнится. Вой, стих. И Гавриил пожарел об одном, что из-за крятова нас Марко не способен нормально среду чуять. Он потёр кончик носа, сунул мне зеницу в левую ноздрю, а после её в правую. Однако, с немалым огорчением вынужден был признать, что сие манипуляции помогли ему не больше, нежели патентованные чесночные капли. Парк был темен, луна поднялась выше, цикады смолкли, и вовсе установилась такая тревожная тишина, что Гавриил сунул руку в карман. Зверь возник на тропе, старый, он был огромен. Вдвое выше Гаврила, широкогрудый, с чёрною длинною шерстью, с когтистыми лапами, которые оставляли на земле глубокие следы. Он ступал осторожно, не потому, что боялся, скорее уж позволял себя разглядеть. "Ишь ты какой!" в руку скользнула скрянка, которую Гаврил и швырнул в приоткрытую волкодлачью пасть. Обозрел и сообразил, что не с благословенною жильцами водой она, а с духами. Черёсты волка длака сомкнулись, захрустело стекло, крепко запахло страстной ночью, той самой, которая с вытяжкой из яичек. И запах этот густой был столь силён, что Гаврила ощутил его из заложенным носом. Волкодлак же взвыл и скокнул в бок, завертелся, точно дурное щеня, что пытается собственный хвост тут цепить. Но встал, заверещал, вдруг тоненько жало стрева, и прежде чем Гавриил нож вытащил, зацепился треклятый за дур в подкладке. Волкодлак скокнул в кусты. Стой! Куст их рустеря средь духов таял, и Гавриил бросился по нему, жаряя об одном. Нынешний его наряд, быть может, и являл собой большой сюрприз, как то рекомендовал пан Зусек. Но да до только мало подходил для охоты. Стой, падла! Отпускать волка-длака Гавриил намерен не был. Аврелий Яковлевич опоздал. Он понял, что опоздал, едва заслышав грозный вой. Но все одно понадеялся, что, быть может, боги будут милосердны к тому несчастному. Несчастной. Она лежала в боковой аллее под единственным горевшим фонарем. И Аврелию Яковлевичу подумалось, что во всем этом есть привкус некой театральщины. Не той, что достойна подмостков королевского театру. но иной, более примитивного свойства, тяготеющей к балагану. Широкие, тёмно-зелёного колеру юбки разметались. Точно даже после смерти женщина стремилась прикрыть распухшие ноги, а может и не их, но чёрную лужу крови. Она была мертва. Чтобы понять это, не было нужды подходить близко. С развороченным животом человек не живёт. Наврелий Яковлевич подошёл, стараясь ступать аккуратно, дабы не затоптать ненароком среди. Впрочем, как теистый и характер нововида, продержатся долго, уж точно не исчезнут до появления следственной бригады. И присев у тела, Аврелий Яковлевич прижал пальцы к шее. Ни пульса, ни дыхания, и сердце в разверстой грудине мертво лежит чёрным комом. Отчего не тронул. Впрочем, сей вопрос о Вере Яковлевиче отложил на иное время. Он огляделся, нахмурился и, заметив в кустах некий предмет, направился к нему. В крохотном дамском ридикюре, которому случилось знавать лучшие времена, обнаружилось немногое: связка ключей, допухлый да ежедневник с замочком. Справился с ним Верей Яковлевич легко, пролистал, хмыкнул, а после сунул за пазуху, и только после этого извлек зачарованный свисток. «Волкоглака уже не высредят, однако, глядишь, свезет отыскать хоть что-нибудь».